Глава 11. Понедельник. Алекс. Вечером жду у нас. Приходит бесполиционное смс от сестры Анны. Она не спрашивает, хочу ли я, могу ли я, просто заявляет, что обязан явиться. Не нравится мне подобное послание. Неприятно щемит здоровое сердце. Тебя вызывают к Арсению, сообщает мне сестра Элита ближе к 5:00 вечера. Спасибо. Бросаю пациентов, ожидающих очереди в коридоре, поднимаюсь к заведующему. С порога замечаю, что он зол и жутко раздосадован. Ты снят с операции на неопределенный срок. Без предисловий, влепляет мне словесную пощечину. Не понял, замираю на месте. Чего тупишь? Девочка, большого человека осталась недовольна носом. От переделки ты отказался. Вот ее отец и лютует. Потребовал у главного врача центра на минуточку своего друга, чтобы тебя наказали, а не требовали увольнения. Но я отстоял тебя. Вот такие дела, разводит руками Арсений Петрович. Глупость. Очнувшись, отвечаю первое, что приходит в голову. Мы живем в 21 веке абсурдно сажать на консультации апеллирующих врачей с наработанной практикой, пытаюсь защитить себя. Я всё понимаю. Заведующий поднимается на ноги, подходит, впервые в жизни переходит красную черту, хлопая меня по плечу. Потерпи. Иванову хватит и месяца, чтобы удовлетвориться наказанием. Потом он благополучно забудет о тебе, и мы вернём тебя на место. Если у меня не будет операций, то часов станет меньше, и заработок упадёт доходит до меня. Как я буду платить ипотеку? Возьмёшь две смены с консультационными приёмами, а сейчас свободен. Арсений опускает глаза в бумаги, показывая, что разговор закончен. Возвращаюсь в кабинет с мыслями, что теперь придётся сидеть, ну, дошираки или ездить к сестре за котлетами, объедать её семью. Мысли о том, чтобы уволиться нет. Как там говорят, где родился, так и годился. Вот и в моём случае. Где прикипел, там и буду работать. Ровно к 8:00 вечера приезжаю к сестре. С порога Напрягает обстановка в доме. Не слышен Родкин топот и смех. Из кухни не исходит ароматы ужина, а мой желудок уже сводит голодные спазмы. Эй, ты чего? Вхожу на кухню, недумённо гляжу на сестру. Странная она какая-то, сидит за огромным столом, на котором нет ничего съедобного. Повсюду бумаги, справки, квитанции, Свидетельство, паспорта. Наводишь порядок? Спрашиваю, наклоняясь, чтобы поцеловать Аню в щёку. Сестра резко отклоняется в сторону, и я промахиваюсь. Чем-то провинился? не отвечает, молча перекладывает бумаги в поисках какой-то конкретной. Не хочешь рассказать, как ты жил всё это время? Тихо спрашивает Аня, и голос у неё такой вкрадчивый, что Напрягает. Боюсь отвечать. Не знаю, что можно говорить, что нет. Вдруг не то брякну и попаду в просаг. Где Влад? На совещании? Отвечаю вопросом на вопрос. Без приглашения присаживаюсь на дальний диван. По накаленной обстановке понимаю, что кормить меня сегодня не будут. Нет, его больше нет в моей жизни. Если ты в течение десяти минут... Не дашь мне верного ответа, то тебя тоже не станет. Я сотру тебя. Они поворачиваются ко мне и вскидывают на меня злые стальные глаза. Прокашливаюсь, не понимая, из моего рта вырывается нервный смешок. Отупел, как и твой дружок, мерзавец. Мой дружок, мерзавец это кто? Перебираю в голове всех друзей, которые могли бы интересовать Анютку. Влад кричит Анюту так громко, что я глохну. Зажимаю уши руками. Анечка, тебе нельзя волноваться. Быстро беру себя в руки и напоминаю сестре о беременности. Только не надо этой показной заботы, снова кричит, морщит недовольное бледное лицо, выставляет руку вперёд ладонью, заставляя меня молчать. Ты что-то узнала? сдавленно спрашиваю я. Все узнала, лжецы. Думали, все люди такие же двуличные твари, как вы. Аня комкает один из листов и бросает им в меня. Аня, у меня был тяжелый день. Срываюсь на сестру. Если есть что сказать, говори. Если нет, я поеду. Чех, ты знал, что Влад мне изменяет? Прокручиваю в голове все возможные варианты ответов. От стойкого. Нет. Да. Возможно догадывался. И крепко вода. Молчу. Если проболтался кто-то из общих друзей, тогда она точно знает, что мы видели Ульяну на вечеринке. Но что, если она узнала правду другим путём? Тогда я зря выдам себя. Неожиданно Аня быстро встаёт, стремительно приближается ко мне, хватает меня за ворот рубахи, заставляет встать выполняя условия диалога Что случилось? Вижу по напору в поведении сестры, что для неё сейчас главное не смерть брака и измена неверного супруга, а то, что окружает её в живые близкие люди. Хлеб закончился. Аня начинает истерично смеяться. Что? Пугаюсь за неё. Хлеб закончился. Ваши с Владом друзья весь сожрали. И мне пришлось пойти в посёлковый продуктовый магазин. Там ко мне подошла баба Валя из дома напротив и поинтересовалась, почему в наш дом зачастила Рапунцель с копной рыжих кудрей. Может, она ошиблась, выльву я. Уже дом кто вскрыл? Заткнись. В шоке замолчала. Не знал, что моя сестра умеет разговаривать подобным образом, как уличная девка. Влад признался. Спокойно выдыхает Аня, и радужка её серых глаз темнеет от негодования. А нервная дрожь в её руках, которыми она крепко держит меня, успокаивается. Мне жаль. Жаль, что я разоблачила Громова, или жаль, что не сможете больше вместе гулять. Ты всё неверно поняла, пытаюсь выскользнуть от ответственности. Да, Я тут провела расследование, выяснила, что Влад приводил Ульяну на празднование дня рождения Ирины. Это правда? Всё. Конец. Ругаю Влада на чём свет стоит. Как же он нас подставил в тот день. Я задала вопрос. Чехов, мне нельзя нервничать. Отвечай немедленно. Гляжу в обезумевшее от горя бледное лицо Ани. Губы дросутся, глаза дикие. Впервые понимаешь, что лгать больше нет смысла. Правда. Он приводил любовницу на вечеринку к друзьям. Выдыхаю, опускаю глаза в пол, не в силах выдержать взгляд, как у раниного животного. Ты всё знал. Они всё знали. Как мантры напевом произносит Аня, и никто из вас не сообщил мне что моя семья находится под угрозой. Все в порядке, выпаливаю я. Ульяне твой, Влад, не нужен. Она не собирается рушить твою семью. По бешеному женскому взгляду, понимаю, что ляпнул непростительную глупость. По-твоему, изменять нормально? Поверь, я хотел сказать совсем другое. Между Ульяной и Владом договор. У них материальная сделка. Договор на секс? Все обстоит еще хуже, чем я могла себе представить. Если бы Громов захотел адреналина или его бы соблазнили на вечеринке, я бы когда-нибудь простила. Может быть, посчитав, что Влад повел себя как животное, руководствуясь инстинктом. Но человек не животное, а разумное животное. Если ставит на кон все, что у него есть, значит, Это не так ценно. Мы с Ротькой оказались для него пустым местом. Не говорите о том, что ради семьи Влад спал с улей, выбивая себе тёплое местечко и зарплату. Я поостерёгся, чтобы мне в голову не прилетел тяжёлый предмет. Но больше всего в этой ситуации меня неприятно удивил не Громов, а вы, ты, Ирина, Стас, Олег. Варя. Вы предали меня. Что мы могли сделать? Выставить улю на улицу? Что бы это нам дало? Улю? Она для тебя уже Уля? Всё не так, как ты подумала, начинаю неохотно оправдываться. Чехов. Сестра хватается за живот. Тянет жутко. Вызови скорую. Спустя 20 минут Аня собирает сумку с вещами ей предлагают срочно лечь на сохранение. Может, я заберу Родиона пока к себе, обращаюсь к ней. Нет, тебе пока не стоит появляться в моей жизни. Не могу тебя видеть, прости. Аня, чех просто уйди. Больше не спорю. Выхожу на улицу, сажусь в автомобиль, провожаю грустным взглядом отъезжающую карету скорой помощи. Что мы имеем? Аня выгнала Влады из дома. Родион живёт у её подруги. Сестра поставила наши с ней отношения на паузу. Ах, да. Ещё меня отстранили от операции. Это конец. Бью ладонью по рулю. Моя жизнь разбита. Еду в магазин за дошираком.